Он извлек из морозильника седые атыние коробки с бобами и клубникой двадцатилетней давности. «Вылезай, несчастный!» и достал холодного цыпленка. Когда ракета села, воздух был напоен всяческими кулинарными ароматами. Словно мальчишка, Хэттова и побежал вниз по склону. Внезапная острая боль в груди заставила его остановиться,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 «Спросил капитан Вайлдер. Он спрыгнул вниз и замер, глядя на старика. Потом протянул руку. «Господи! Да это же Хэтэуэй!» «Совершенно верно! Это я!» «Хэтэуэй! Из моего первого экипажа! Из четвертой экспедиции!» Они внимательно оглядели друг друга. «Давненько мы расстались, капитан!»